Глава третья Ритка ждала меня с явным нетерпением, выглядывая из машины. «Ну что там?» – выпрыгнула она мне навстречу. Я пожала плечами. «Ну, что я могла ей сказать?» «Эдик там?» «Нет», – ответила я. «Его нет ни в живом виде, ни в мертвом. Пробурые пятна?» Я решила промолчать. Зная натуру Ритки, можно было легко предположить, что по бурым пятнам она восстановит ужасающую картину, произошедшей в Эдиковой квартире трагедии. А успокаивать ее придется мне. А при такой адской головной боли я подобной нагрузке просто не выдержала бы. Но мне встретилась соседка, которая сообщила, что Эдик общался с какими-то людьми, которых она сочла монахами. Ты случайно не знаешь, что это за фрукты такие? Монахи? Ритка почему-то испугалась. Глазищи у нее округлились, она сжала руки. — Сдается мне, ты о них что-то знаешь, — пробормотала я. но она меня не слышала, продолжая всматриваться безумными глазами куда-то вдаль. Буквально потонула в своих мыслях об этих гражданах, не желая выныривать на поверхность моего к ним интереса. «Монахи!» – пробормотала она, глядя перед собой с таким остервенением, что я бы не позавидовала монаху, рискнувшему появиться в поле ее зрения. Почему-то монах мне самой привиделся, но ужасно странный в красных штанах. «Так что это за монахи?» – рискнула я привлечь ее внимание. Она вздрогнула, выходя из своего трансцендентального состояния, и уставилась на меня с удивлением. «Какие еще монахи?» На ее лице было полнейшее недоумение. Соседка. Она сказала, что Эдик общался со странными монахами. «Ты ничего об этом не знаешь?» – терпеливо попробовала настоять на своем «я». «Кто это тебе такой чушь сказал? старуха Козленко? «Не знаю, как ее там по имени, но старуха она точно», – подтвердила я. Ритка зловеще расхохоталась и трагически произнесла. Она психически ненормальная. Эдик ни с какими монахами не общался. С какой стати его бы вдруг на них потянуло? Он и в церковь-то не ходил. Так что не мог он с монахами общаться, особенно при мне. — Почему при тебе особенно? — прицепилась я к слову. — Потому что... Она задумалась, пытаясь понять сама, почему. «Ты что, не переносишь монахов? У тебя на них аллергия, что ли?» «Нет», – поморщилась она, – «я к ним вообще нормально отношусь. Просто он не общался ни с какими монахами, я это точно знаю». «Тогда чего ты так испугалась сначала?» Она рассеянно уставилась на меня и почесала лоб. «Не помню», – честно призналась она. «У тебя провалы в памяти?» «Ага, провалы! Ах, да! Ну, конечно!» Она явно обрадовалась чему-то. «Понимаешь, – начала она после недолгого молчания, – я просто подумала, монахи – мафия!» Они же все в черном. Может, старуха перепутала? И мафиозники показались ей монахами? Да уж, ничего себе, сравненница. Ты это серьезно? Поинтересовалась я. А что? Ничего. Просто как ты это представляешь? Спутать монаха с мафиози. У них что, выражение лиц одинаково? «Нет, одежда!» Я захохотала. «Ритка!» – взмолилась я сквозь слезы. «Прекрати меня смешить в трагическую минуту! Ну ты что, никогда амбалов из мафии не видела? С какого ляда они в рясы нарядятся? И цепи золотые на груди повесят! Надо будет показать тебе парочку!» чтобы ты перестала их с монахами путать. Это не я путаю, это старуха-козленка путает, – обиделась Ритка. Я тронула с места. Все равно ничего объяснить не удастся. Заедем к Мельникову, – предложила я. Если ты так беспокоишься о своем драгоценном этике, давай оформим заявление. и его бросятся разыскивать. — Нет! — истерически завопила Ритка, вынудив меня выписать на асфальте новый замысловатый вираж. — Может, мне уже пора заменить Даймона Хилла? — Похоже, что именно у меня есть шанс наконец-то вывести из строя ненавистного шумахера. — Вот только подсажу в его болид Ритку, а впереди запущу парочку бегущих монахов. — Точно, Страс съедет. «Тогда чего ты хочешь?» – не выдержала я. «Ничего. Просто мы к нему приезжали, его нет. Давай подождем еще дня два». «Ну и наивное дитя моя Ритка». «Ладно», – согласилась я, – «давай, только не лезь на стенку». «Не буду», – пообещала она. а я сделала вид, что ей поверила. Я отвезла Ритку домой. В общем-то, еще в тот момент, когда она выходила из машины, я почувствовала, что зря я это сделала. Уж больно она была поникшая и шла в свою квартиру с таким видом, будто это не квартира, а неплохо оборудованная камера пыток. В этот момент мое милосердие превысило пределы допустимого. Почувствовав, что я просто не могу смотреть на эти опущенные плечи и ноги, передвигающиеся по тротуару со скоростью лапок черепахи, напившейся пиво, я выскочила из машины и крикнула «Ритка!». Она вздрогнула и остановилась, боясь обернуться. Ее спина излучала столько надежды, что я едва не заплакала. Ну что я в самом-то деле? Сколько напастей может пережить один человек? Ритка же хороший человечек, просто вот такая нескладная. Рита! Я догнала ее и схватила за руку. Я придумала одну вещь. Не знаю, согласишься ли ты, но... Мне сейчас совсем не в кайф оставаться одной. И тебе, насколько я понимаю, тоже. Она закивала головой, ее глаза излучали целые потоки щенячьей благодарности. Я даже почувствовала себя самой доброй самаритянкой из всех подобных дам на свете. «Поехали ко мне», – предложила я без долгих разговоров. Ритка, все еще боявшаяся поверить в собственную удачу, попробовала убедить меня. «Но это же неудобно. Вдруг придет твой Сиди Ром?» «Ну вот хорошо!» – мстительно улыбнулась я. «Как придет, так и уйдет. Пешком и вдаль. Мне сейчас не до этой шантропы». Редко рассмеялась и вдруг, порывисто, как ребенок, обняла меня за шею, прошептав прямо в ухо. «Спасибо!» Когда мы приехали, уже начинало темнеть. Моя квартира пребывала в сумрачном расположении духа, и я, дабы улучшить его, включила свет. «Ну вот, мы и дома!» Я прошла на кухню, поставила чайник и вернулась в комнату, где Ритка заняла стратегическую позицию на моем сексодроме и уже включила телевизор. «Это ничего?» – робко спросила она меня, оглянувшись. «Без него как-то одиноко и страшно». «Чушь какая!» – ответила я. «Мне иногда с ним страшнее». Я расслаблюсь, начну думать о чем-нибудь веселом, как вдруг на экране появляется говорящая голова и начинает отравлять мое существование идиотскими сообщениями. Они меня и так чуть до инфаркта не довели, пугая Третьей мировой войной. Чтобы смотреть телевизор, надо или иметь железные нервы, или затариваться большим флаконом валерьянки. «Но сейчас они поют!» Я посмотрела. Действительно, они пели. И хотя это было еще страшнее, чем новости, я решила не допекать мою несчастную подругу. Пусть слушает этих ветер с моря дур, если ей хочется. «Я займусь кофе», – объявила я. «Побудешь одна?» «Конечно!» «Я же не маленькая!» Прихватив с собой телефонный аппарат и кисец с костями, я отчалила в сторону кухни и, включив там магнитофон, начала приходить в себя под звуки голоса Леонардо Коэна. После наших попсовушек Коэн звучал просто замечательно. По коже забегали сладкие мурашки, говорящие о том, что интеллектуальное наслаждение – иногда может переходить в физическое как под легкие пальцев эрла гарднера ну почему люди не могут любить только хорошую музыку с тоской подумала я тогда на экране возникали бы крашеные блондинки из породы сидиромов отравляя мое существование попытками косить подневинных невинных восьмиклассниц Первым делом я проверила автоответчик. Гнусный голос продолжал взывать ко мне. Таня, милый маленький танчик, солнышко, я тебя люблю. Ха-ха, мрачно усмехнулась я в ответ. Я игнорирую ваши лживые заверения. Я даже не снизойду к ним и не просите. Во всяком случае, в воспитательных целях в ближайшее время вам придется гладить эти ужасные крашеные лохмы, смотреть на безвременно состарившееся от передозировки косметики лицо и слушать речи, лишенные признаков интеллекта. Не знаю, сэр, чем же вы станете заниматься с ней, когда вам прискучит элементарный животный секс, Но, может быть, вы научите ее читать и говорить члена раздельно?» Дальше был странный звонок. Мне ничего не сказали, просто подождали, поняли, что меня нет дома, и повесили трубку. Потом опять возник назойливый голос, требующий немедленной встречи и возможности искупить страшную вину. «Интересно, «Что же у тебя потребовать?» – зловеще сказала я. «Разве что скальп твоей подруги. Я украшу им прихожую и буду показывать всем, как охотник рога оленя». Опять робкий звонок. «Могли бы сообщить, что им все-таки нужно». После того, как я досыто наслушалась объяснений в любви от моего неверного возлюбленного, я отключила автоответчик, мстительно подумав, если бы мой Стас пропал, как Эдик, я бы... А, не ври, бросилась бы его разыскивать и трепетала бы, найдя на ковре бурые пятна. И забыла бы в раз, какой он коварный тип. Так уж все мы устроены, люди, человеки, милорды и миледи, и ничего тут не попишешь. Заглянув в комнату, я увидела, что Ритка заснула под трепетные звуки отечественных шедевров эстрады, и, решив пока ее не трогать, вернулась к своему коенну, налила кофе. и задумчиво уставилась в окно. Конечно, история была с душком. Успокаивать Ритку – это одно дело, но врать себе я не хотела. Пятна на ковре – это во мне игрушки. И вся история с монахами-мафиозниками мне тоже не нравилась. Надо будет все таки вернуться к старухе Козленко, и попытаться выведать у нее побольше об этих монахах. Значит, он ходил утром и вечером неизвестно куда. Потом у него появлялись деньги. Монахи. Опять всплыли и плавают то туда, то сюда. Все в красных штанах и черных шляпах. Католические какие-то монахи получаются. Я встряхнулась. Сон начинал меня побеждать, а засыпать с нерешенной проблемой значит напрашиваться на ночные кошмары. Будут всю ночь сниться монахи, уносящие Эдика чёрт знает куда, внеземное пространство. Я достала из кисета кости, задумчиво покатала их на ладони. «Как вы думаете, друзья, что это за средневековые истории? Надеюсь, они не окажутся такими же скучными, как тайна удольфского замка Анны Редклифф. И я не закрою эту книгу почти сразу, не дочитав ее до половины». Они задумчиво покатились по ровной плоскости стола, обдумывая мой вопрос. 32 два плюс семь плюс тринадцать. Хотите стать обладателем большой суммы денег? Дерзайте, и вы достигнете цели. Сначала я восприняла это как совет. В каком смысле мне дерзать? Правда, мне не объяснили. Так, протянула я. Не надо намекать мне на алчность. Если вы мне покажете того, кто не мечтает о приличной сумме денег, я вам все равно не поверю. Сейчас все об этом мечтают. Стоп! Я остановилась, глядя на кости. Совет? Я полная ветер с моря. Да не совет это, ответ, Таня! Уйми в башке ветер романтических отношений и взгляни. Большая сумма денег. Кто-то хотел стать их обладателем и дерзнул. А дальше появились загадочные навороты. Я катнула кости второй раз, поинтересовавшись, он жив или уже отошел в область призраков. Тридцать два плюс два плюс... 13. Вам грозит потеря возлюбленного. Сначала перед моими глазами заиграл калейдоскоп кошмарных видений, в которых несчастного Стаса сбивала машина, в него стреляли бандиты и прочие надомные киллеры. Но потом я поняла: у костей нет имен. Спрашивала я о Эдике. Значит,. Это Ритке грозит потеря возлюбленного. Но пока он жив. Я, во всяком случае, так поняла. Кстати, стукнула я в сердцах кулаком по столу. Стаса, мы, кажется, из списка возлюбленных вычеркнули. Так что он тут вообще ни при чем. Итак, Эдик. Потеря намечается у Ритки. Что же у нее за судьба такая несчастная? Терять своих возлюбленных? Нельзя этого допустить, Таня. Нет, надо отправлять ее к Мельникову, решила я, в задумчивости отхлебнув такой глоток кофе, что тут же закашлялась. Черт, кажется, я обожгла небо. Мой лучший друг всех времен и народов, Мельников, Работал оперативником, но знакомых в отделе розыска у него была целая толпа, и пристроить Эдика в качестве срочно разыскиваемого он сможет, да и совет даст Ритки. Я понимала, что в конечном итоге заниматься Эдиковой пропажей придется все равно мне, ибо рука Господа, если уж избрала тебя... то тебе и мучения принимать. Но отодвигала это от себя пока по мере возможностей. Глупости. Все равно от этой проблемы тебе никуда не деться. Она встанет перед тобой, как вещая каурка. Танечка, если бы ты знала, что за американские горки ждут тебя на следующее утро, «Ты спала бы куда безмятежней.